Глава 49. Как справляться с ожиданиями. Чем меньше ожидаешь, тем больше счастья. Канун 1987 года. Моя подруга, моя первая любовь покинула меня полгода назад. И я сильно мучился от одиночества. Я торчал в своей невзрачной студенческой комнате, мансарда с общим туалетом, этажом ниже, или заползал в библиотеку. и скрывался там. Нет, больше так продолжаться не может. Мне нужна новая подружка. Яркий плакат над входом в ресторан Рютли в Люцерне возвещал о проведении новогодней мегавечеринки. Исполненные ожиданий, я схватил билет. Мои волосы были обильно смазаны гелем. Сегодняшней ночью все должно получиться. С холодным и независимым видом я отплясывал нечто в стиле диско. по всей вероятности, довольно неловко, и обшаривал взглядом то один конец зала, то другой. Все симпатичные девушки пришли со своими типчиками. Но если они на секунду вырывались из мужских лап, то я посылал им по пригласительной улыбке. Они вели себя так, словно я пустое место. Чем ближе подходил последний час в году, тем сильнее меня охватывало чувство, словно кто-то всадил мне в сердце дрель и медленно крутит ручку. Оборот за оборотом. Незадолго до наступления полуночи я ушел. Вечер был настоящей катастрофой. Я обеднел на 20 франков и не поймал ни одной красотки на удочку. Наш мозг не действует без ожиданий. По сути, это устройство по производству ожиданий. Если мы беремся за ручку двери, то ожидаем, что дверь откроется. Поворачивая кран, ожидаем, что польется вода. Поднимаясь на борт самолета, ожидаем, что аэродинамические законы будут держать его в воздухе. Мы ожидаем, что солнце утром зайдет, а вечером закатится. И все эти ожидания мы даже не осознаем. Регулярность определенного хода вещей крепко сидит в нашем мозгу, и нет нужды думать об этом. Но, к сожалению, наш мозг генерирует ожидания и для нерегулярных вещей. Именно это я с большой болью понял на той новогодней мегавечеринке. Если бы я тогда знал, если бы я мог сообразить, что ожидания можно сделать более реалистичными, то не испытал бы многих разочарований. Исследования подтверждают, наши ожидания в значительной мере определяют ощущение счастья. Далекие от реальности ожидания относятся к числу самых эффективных киллеров счастья. Например, рост дохода нас окрыляет и делает счастливыми. Но только до тех пор, когда сумма годового дохода составит 100 000 евро в год. После этого деньги перестают играть важную роль. Глава 13. Однако ощущение счастья парадоксальным образом может быть уничтожено еще до достижения этого порога. А именно, если ожидаемый доход в нашем воображении растет быстрее, чем реальный доход. Это установил преподаватель Лондонской школы экономики психолог Пол Доллан. Как лучше справляться со своими ожиданиями? Моя рекомендация. Распределяйте свои мысли, как это делают врачи скорой помощи, сортируя больных. Пусть это будут три категории. Мне нужно, необходимо это сделать. Мне хочется этого, и я ожидаю этого. Первая фраза выражает необходимость, вторая – желание, предпочтение, цель, и третья – ожидание. Рассмотрим все три по порядку. Как часто мы слышим «мне нужно, надо, необходимо стать директором» или «мне нужно, надо, необходимо написать этот роман» или «мне нужно, надо, необходимо родить ребенка». Но наши нужды определяются физиологией, Дышать, есть, пить. Очень немногие из наших желаний действительно необходимы. Они входят в разряд простейших потребностей. Не точнее ли говорить «я хочу стать директором», «мне хотелось бы написать роман «я хочу родить ребенка»?» Зачем видеть в своих желаниях жизненную необходимость? Это делает вас ворчливым, вечно недовольным человеком, неприятным для окружающих. И это подталкивает вас, каким бы умным вы ни были, к идиотским поступкам. Чем раньше вы вычеркнете из своего репертуара мнимые нужды, тем лучше. Ну а теперь к желаниям. Жизнь без желаний, без целей и предпочтений — это зря растраченная жизнь. Но нельзя же все время цепляться за свои желания. Не упускайте из виду. что желания иногда не могут исполниться просто потому, что многое в жизни находится вне вашего контроля. Станете ли вы директором, решает помимо совета директоров конкуренции, биржевой курс, пресса, ваша семья, множество всяких инстанций, которые вы не вполне контролируете. То же относится и к написанию романа, да и к рождению ребенка. У греческих философов было замечательное выражение, То, что мы себе желаем, они называли предпочтительно безразличным. Безразлично в смысле несущественно. Это значит, да, у меня есть свои предпочтения. Я, например, предпочитаю Porsche, а не Volkswagen Golf. Но это в конечном счете несущественно для моего счастья. После мнимых жизненно необходимых вещей и просто желаний переходим к третьему пункту в нашей сортировке. ожиданиям. Множество самых несчастных моментов в жизни происходят из-за нелепо скроенных ожиданий, особенно в том, что касается других людей. Не стоит считать, что другие будут соответствовать вашим ожиданиям. Это также маловероятно, как если бы вы ожидали, что погода будет такая, как вы представили. Ваши ожидания имеют очень мало общего с окружающей действительностью. Зато они с чудовищной силой воздействуют на ваш внутренний мир. А поскольку мы так небрежно обращаемся со своими ожиданиями, то легко позволяем другим влиять на них. Реклама — это не что иное, как выстраивание ожиданий. И продажи тоже. Если, к примеру, банковский служащий продает вам какой-то финансовый продукт и презентует при этом очень сложные цифровые расчеты вашей будущей прибыли, Он выстраивает ваши ожидания. Не только наши собственные ожидания часто построены на песке. Мы еще и открываем все двери и ворота, приглашая других поиграть с совочком в этой песочнице. Не допускайте такого. Как формировать реалистичные ожидания? Первый шаг. Перед каждой встречей, каждым свиданием, каждым проектом, каждой вечеринкой, каждым отпуском Перед чтением книги и вообще перед тем, что вы собираетесь сделать, не смешивайте свои нужды, желания и ожидания. Разделяйте их. Второй шаг. Переходя к ожиданиям, попробуйте дать им оценку от 0 до 10. Ожидаете вы полного провала, 0 очков, или воплощение своей мечты, 10 очков. Третий шаг. Отнимите два пункта от своей оценки и настраивайтесь мысленно на этот результат. Вся процедура занимает 10 секунд. Тем не менее, эти вычисления позволяют вырваться из привычного автоматизма, когда вы машинально настроены получить ожидаемое из ничего. Кроме того, таким образом вы создаете себе, так сказать, подстраховку. Ваши ожидания не только станут более основательными, но и чуть пониженный результат вас не обескуражит, вы будете к нему готовы. Лично я делаю эти три шага минимум трижды в день и всегда с замечательным эффектом, с ощущением счастья. Вывод. Со своими ожиданиями мы обращаемся как с воздушными шариками. Мы даем им подняться все выше и выше, пока они, наконец, не лопнут и ошметками не посыплются с неба нам на голову. Хватит путать свои нужды, цели и ожидания, перестаньте варить их в одном котле. Между ними есть разница, разделяйте их. Способность сознательно формировать свои ожидания относится к навыкам хорошей жизни.